Глава шестьдесят первая. Крис Хадсон, собираясь выйти, натягивает плащ на пиджак и оборачивается на голос сзади. Сэр, Дона де Фрейтас перехватила. Не знаю, куда вы собирались, но думаю, что я изменю ваши планы, говорит Дона. Сомневаюсь, констебль де Фрейтас, отвечает Крис. На службе он все еще зовет ее констебль де Фрейтас. Я собрался кое с кем поболтать. Просто я проверяла списки звонков, говорит Донна. И узнала тот номер. Звонок Тони Карано с мобильного? Донна кивнув, показывает Крис улочок бумаги. Помните? Номер Джейсона Ричи. Это он трижды звонил Тони в утро убийства. Стоит переменить планы. Крис останавливает её, подняв палец, и достаёт из кармана полученную от Тарихалита бумагу он передаёт листок Донне записи движения в день убийства Донна, прочитав, поднимает глаза на Криса. Машина Джейсона речи? Крис кивает. Джейсон звонит Тони Карону в то утро. Машина Джейсона проезжает мимо дома Тони в час его смерти. Так мы к Джейсону? Пожалуй, на сей раз только я, возражает Крис. Не думаю, заявляет Донна. Во-первых, я ваш дублёр, а это святые узы и ТД и ТП, а во-вторых, я раскрыла дело. Она помахивает у него перед носом листком с номером. Крис в ответ машет записями движения. Я его первый раскрыл, Донна. Так что я быстренько загляну к нему домой и попрошу ответить на пару вопросов. Очень мирно и скромно. Хорошая мысль, кивает Донна. Только его нет дома, я уже проверяла. И где ж он? Возьмёшь с собой, покажу, говорит Донна. А если я прикажу сообщить, где он? Можешь попробовать, отвечает Донна. Посмотришь, что из этого выйдет. Крис качает головой. Ладно, идём. Сядешь за руль,